глава 49 в конце концов усталость все же одолела джона кируина отследив надувную лодку до контейнера воза и убедившись что два автомобиля в ираке действительно остановились переждать дневные часы он передал дежурство сменщику и отправился в комнату отдыха уставший до предела он свалился на диван и прохрапел 10 часов кряду Разбуженный запахом кофе и тихим говором сотрудников Национального бюро разведки, входивших и выходивших из комнаты для короткого отдыха, Кируин направился в мужской туалет, чтобы освежиться и привести себя в порядок. Прихватив по пути оттуда чашку кофе, он возвратился в центр управления. Сменщик встретил его удивленным взглядом. «О, Джон, привет!» «Не ожидал, что ты вернешься так скоро». «Не смог оставаться в стороне», — улыбнулся Кируин. «Как там у нас дела?» Джек Фикс со вздохом поморщился. «Что касается здания, где, как мы полагаем, залегли эти парни, то тут вообще ничего нового. Я таки надеюсь, что ты прав, и они по-прежнему там. Но проблема не в этом. Кто-то там в верхах кипятится по поводу этого самолета». Я так полагаю, что в лэнгли не могут его отыскать. Значит, мы засекли его в Баданахе вчера в э, 18.30 по местному времени, не так ли? Все, что необходимо сделать, это поднять записи Авакса с того момента и посмотреть, куда он делся. Это займет время, но мы сможем его найти. В том-то и дело, Джон. Тот там выяснил, что он вылетел из Баданаха в 19.00 по направлению в Табук. Фиск указал города на карте. Но он там так и не объявился. Я попробовал разобраться с помощью записей Авакса, и, конечно же, оказалось, что все это происходило еще до объявления тревоги. Прошлой ночью в воздухе не было ни одного самолета с Аваксом, все они приземлились в 1800 кирруин скривил лицо ну и что ты пытался сделать почти безнадежно джон это действительно так самолет мог улететь на сотни миль в любом направлении у него мог просто отказать двигатель или он разбился или с ним могло случиться что-то еще Он может находиться где угодно. Это все равно, что искать пылинку на футбольном поле. А то и хуже того. Кируэн понимал, когда он осуществлял отслеживание объектов, которое и привело его к контейнеровозу, в каждом случае он, по крайней мере, приблизительно знал, где следует искать. Фиск был прав. Найти Айлендер они могут лишь по счастливой случайности. Есть какие-то гипотезы? «У меня тут имеется одна прикидка», — ответил Фиск. «Я предположил, что пропал он намеренно. В конце концов, если самолет разбился, то он окажется вне игры и в дальнейшем большого интереса не составит. Основываясь же на предположении, что он по-прежнему цел и невредим, единственным местом, где мы можем его поискать, остается заявленный пилотом маршрут на Табук. Но это все, что я могу» предложить. Думаю, ты прав. И куда же он мог улететь? По моим предположениям, он скрытно вернулся и затаился в какой-то низине прямо в пустыне. Он мог даже перелететь в Ирак. Керуин задумался. Взвесив все факты, он согласился с Фиском. Ты не пробовал использовать Джей Старс? Час назад я попросил их разок прочесать вот это место. Фиск обозначил район на карте — участок пустыни к югу от погранзаставы, выбранный им наугад. Но потом я занервничал. Если мы будем отвлекать их от наблюдения за этим заданием, машины смогут уехать незамеченными, а мы так ничего и не узнаем. Даже если предположить, что самолет отлетел на какую-то сотню миль... Чтобы появился хоть какой-то шанс его обнаружить, потребуется два 3 дня непрерывного картографирования с помощью радаров. «Согласен», — промолвил Кируин. «Тут мы рисковать не можем, и так остается только попробовать с... КН-11 и КН-12». Фиск подавил зевок. «Если только, — добавил он, — самолет не взлетит снова, и в этом случае его не засечет авакс». «Надеюсь, ты не против?» «Но я приказал от твоего имени, чтобы теперь аваксы несли дежурство круглосуточно». «Ты абсолютно прав», — успокоил его Кируин. «Что ж, думаю, нам лучше заняться спутниками и посмотреть, не сможем ли мы разглядеть самолет на архивных снимках. Черт возьми! Разве не так мы впервые засекли два автомобиля?» Нужно использовать вчерашние архивные материалы, скажем, с 18.00 до 23.00 по местному времени. Просматривать что-то более позднее нет никакого смысла. К тому времени двигатели самолета уже остынут, и обнаружить его будет слишком трудно. Он принял решение. Окей. Было бы также неплохо бросить на это дело команду из младших сотрудников. Это будет самая скучная работа из всего, что когда-либо выпадало на их долю. Придется одну за одной вызвать из памяти компьютера тысячи изображений и с каждым провести сравнительный анализ на присутствие самолета. На то, чтобы все это перелопатить, могут уйти многие дни. И это учитывая, что у нас нет снимков всей территории. Будем надеяться, самолет прервет наш поиски, сдвинувшись с мест. — Между прочим, — поинтересовался он, — ты не знаешь, где Уолтер? — Ах, да, я как раз хотел тебе сказать, — воскликнул Фиск. — Где-то с час тому назад он сюда залетал. Никогда еще не видел его таким нарядным. Парадный костюм, лучший галстук — Сообщил, что его вызвали на внеочередное заседание Совета по национальной безопасности, назначенное на 11.00. Боже, правый, — подумал Кируин, — моршие заседания СНБ? Он, конечно, вечно Хайл погонял. Теперь, похоже, сам стал одним из них.